Пивная история «Люблю готовить зимой», — объявил 60 повар-итальянец. Дело было в Калифорнии, и он профессионально сжимал в руке стакан пива. Суть пива этот человек познал до тонкостей. Пиво стало для него открытой книгой. Он проник сердцем в каждую ее страницу. «Люблю готовить зимой», — повторил он. Точно говорю. Летом так жарко, так жарко. Я знаю, что говорю. Я уже 42 года повар. Никакой разницы. Летом одно хорошо. Когда готовишь, пьешь больше пива. Ну, я и так его пью. И зимой можно пить не меньше. Не так жарко, еще вкуснее. И снова приложился к пиву. «Если кто познакомится со мной поближе, всегда говорит, что я пью слишком много пива». «А я и не спорю. С какой стати? Чего стыдиться пива?»